Глава 78. Час пугающих откровений. Шёл отряд по берегу, шёл издалека. Напевал Павленко, обрабатывая разбитый затылок. Шёл под красным знаменем командир полка. Голова из раны на кровь, на рукаве след кровавый стелется по сырой траве. Рита поморщилась. Слуха у Пашки отродясь не водилось, а слова он помнил ровно до места, что ж идёт под знаменем красный командир. Нарбекова организовала штаб в отделе кадров, состоящим из трёх смежных блоков. Первый стал лазаретом. Именно сюда принесли бесчувственного Джона и аккуратно разместили на столе. Во втором разбили полевую кухню, а третий превратился в ставку у Верховного Главнокомандования. Там засели Полидевк, Кобра и Ризо. А пару минут назад еще и Асуми вызвали. Зачем, Рита не знала. Да и не хотела знать. Все, что сейчас ее заботило, это полумертвый брюнет, неподвижно лежащий на столе для совещаний. «Хлопцы, чьи вы будете, кто вас в бой ведет?» Тянул Паша, а Рита срезала с ковендиша о шметке окровавленной майки. «Кто под красным знаменем ранен идет?» Компресс, пропитанный спецраствором, лег на изувеченную плоть. Беликова закрепила его, как смогла, и принялась за менее страшные повреждения. Гематомы, бесчисленные садины, кровоподтёки, ушибы, порезы, чего только нет. Костяшки на кулаках до да мяса стёсаны, челюсть выбита, рёбра переломаны. Кошмар, Рита вздохнула. Удивительно, что он вообще так долго держался. Физическая мощь юнитов одинакова, а боевые и защитные программы практически полностью идентичны. По идее, если натравить друг на друга двух киборгов, они смогут драться до морковкиного заговения, и никто не победит. Но если силы не равны, мы сыны батрацкие мы за новый мир. Павел закончил перевязку и посмотрел в зеркало, ладно ли вышло. Щорс идёт под знаменем Красный командир. Он одобрительно кивнул отражению и подошёл к столу. Акинун взглядом профессионала расprostёртое тело. Ты отлично справилась. Ладонька Заока легла на плечо, и Маргарита улыбнулась краешком губ. Её навыки в деле врачевания были столь же далеки от идеала, как Норильск от Центавры. Из тебя вышла бы и приотличная сестра. Сомневаюсь, вздохнула Беликова. Не представляю, как мы обойдёмся без лабораторного оборудования. Не дрейф, с дюжим. Повлеченко обнял её. С лабораторным оборудованием, конечно, проще, быстрее и надёжнее, но...» Он шумно выдохнул и сокрушённо покачал головой. В сектор Капа извечную Пашкину-вотчину заполонили юниты, и подобраться к лаборатории не представлялось возможным. Хорошо, хоть полидевку удалось проскользнуть и раздобыть полевые меднаборы. Эдакие тревожные чемоданчики со всем необходимым. «Иначе бы...» «Как ты думаешь, он восстановится?» Спросила Рита, и голос дрогнул. «Разумеется...» кивнул Павел, но тут же помрачнел. Другой вопрос, кем именно он к нам вернётся, джоном или юнитом 727? Маргарита, наприглась. Эта мысль ей самой не давала покоя. Ты ведь уже возвращала его, верно? Помнишь как? Перед глазами мгновенно нарисовалась соответствующая картина во всех пикантных подробностях. Всё произошло очень. Рита ощутила, как жар заливает щёки. Очень спонтанно. Повторить сможешь? Он что, издевается? Попробую. Уверен, у тебя всё получится. Паша похлопал её по спине. А пока отдохни немного. Мы хоть и не кие боргино, восстановиться не помешает. Впереди решающая схватка. Маргарита кивнула. Здравая мысль. А то от усталости перед глазами круги пляшут, ноги подгибаются и руки трясутся. Даже Асуми с Ризо по возвращении с ставки сразу задремали, кое-как разместившись на офисных стульях. привалились друг к другу и сопят на все лады аж завидно только вот присмотри за джоном сказала она наведусь к кобре и сразу назад хочешь пожелать ей сладких снов павлеченко выгнул махнатую бровь типа того буркнул арита присмотри за ним ладно я и с первого раза услышал пробухтел павел усаживаясь на обитый коричневой псевдокожей пуф иди уже великова ответила ему улыбка и склонилась к джону Ласково погладила тёмные пряди, коснулась губами колючей щеки и прошептала: "Не бойся, я сумею вернуть тебя, честный пионерская". <Слышит> как ни парадоксально, поле девки Фарида смотрелись вместе весьма гармонично. Не как лань и буйвол, конечно, но невзрачная серость резидента удивительным образом сочеталась с яркой экзотичной красотой псевдопсихолога. Кобра, снакшибательная даже в спецкостюме, сидела в кресле старшей кадровочки. Полидевк стоял позади, положив руку на плечо своей женщины. Лицо Свизнова не выражало никаких эмоций, однако то, что четырнадцатилетняя разлука никак не остудила его пыл, заметил бы даже слепой. Если бы Норбекову задумало укусить комар, резидент с особой жестокостью и уничтожил бы его ещё на подлёте. Как именно он всё это показывал? Уточнила Фарида Ильдаровна, едва Рита кончила свой рассказ. "Не знаю", вздохнула Маргарита и откинула с алба не послушную прядь. "Точнее, не могу объяснить. Я словно в пятимерном кинотеатре оказалась, а он, точнее, оно переключало сюжеты. Часть мне удалось запомнить", она нахмурилась, хотя многое я предпочла бы забыть. "Давайте пройдёмся ещё раз по пунктам", предложила Кобра и развернула экран, на котором делала пометки. Вы утверждаете, что оно на земле далеко не впервые, так? Не само оно, поправила Беликова, а такие же создания, бестелесные, бессмертные, они вселялись в людей. У слабых вызывали одержимость, припадки и помутнение рассудка, а сильных превращали в гениев, чаще в злых. Угу, буркнула Норбекова, фиксируя информацию. Этих злых гениев оно тоже показывало. Пару тройку, кивнула Беликова. Но, думаю, мы все прекрасно знаем, о ком идёт речь. И этот, и этот внеземной разум намеревается уничтожить человечество? Нет, Маргарита мотнула головой. Вовсе нет. Люди для него слишком ценный ресурс. Скорее, оно хочет взять их под контроль, подчинить своей воле. Кобра понимающе кивнула. А как насчёт того, кто Она уставилась в свои заметки и процитировала: Беспробудно спит в пучине, ожидая своего часа. Здесь вот не очень понятно. Рита сморщила лоб, силясь припомнить детали. Помню, увидела солнце сквозь толщу воды, а потом мрак и зеленоватые огни в нём. Он шёл из самой глубины, будто кто-то огромный кричал на дне. Кулидевк и Фаридо многозначительно переглянулись. Ваши выводы, товарищ Беликова, строго спросила Кобра. Обязательно меня экзаменовать всякий раз. Просто скажи, что думаешь, девушка. Невозмутимое зёрк звёздное. Холодный взгляд не оставлял пространства для манёвра. Маргарита озыркнула на него из-под лобья и шумно выдохнула. Предполагаю, наш клиент и тот, о ком он мне поведал, заодно. Возможно, тот, кто тысячелетиями беспробудно спит в пучине, ждёт Левандовского. Точнее, ту тварь, что в него вселилась. Воссоединившись, они идеально дополнят друг друга. Сверх разума окажется в сверхтеле. И тогда от одной мысли, что именно может произойти, тогда становилось не по себе. Зачем он рассказал тебе об этом? спросил Полидев. Не имей ни малейшего представления. Ты обсуждал это с 727-ым. Фарида так резко перешла на ты, что Рита вздрогнула. Его зовут Джон, выпалила она и тут же опустила глаза. Я не стала ему говорить. Почему? Не хотела пугать. Он он и так натерпелся. А она стала быть пугать можно. На лице полидевка не дрогнул ни один мускул, однако в глазах мелькнул лукавый огонёк. Подозреваю, у вас уже ничем не испугать. В тон ему отозвалась Беликова и спросила: "Вы уже что-то придумали?" "Разумеется", резидент Кривоухмыльнулся. "Ну, какой у нас план? Какие будут инструкции?" Вроскосы и глаза Фариды Ильдаровны потемнели, взгляд стал злым. Ты всерьёз полагаешь, что мы будем обсуждать операцию с тем, кто, возможно, уже не человек? Ну ни фига ж себе, Беликова вскочила, сжала кулаки. Вы что, озверели совсем? рыкнула она. Последние несколько месяцев я только и делаю, что рискую жизнью ради этой вашей сраной операции. А вы Используйте меня, как заблагорассудится, а теперь ещё и его враги записали. Так какого чёрта должна я следовать приказам? Арестуйте меня и посадите под замок, раз вам кажется, что мной завладела инопланетная нечисть. Рита вытянула руки вперёд. Ну же, наденьте наручники и дело с концом. А стынь, девушка, спокойно вымолвил Пулидевка, а его ладонь крепче сжала плечо Норбековой. Возможно, не держи он её сейчас. Кобра бы пристрелила Риту на месте. Ступай к своему юниту. Он очень нуждается в тебе. А о планах? О планах ты узнаешь позже. Всему своё время.